Глава двадцать восьмая. Не забывай о веселье. Солнце едва скрылось за вершинами синих гор, как начался пир во славу властителя темных земель и его предстоящей женитьбы. Повсюду горели костры. У самого большого на устланном шкурами постаменте соорудили что-то вроде низкого дивана. Там расположились Анделар и Бер Торвальд с женой, а вокруг их дети, которых оказалось больше, чем уже знакомые мне близнецы. В свете костров сновали фигуры людей. Музыканты с бубнами, флейтами и рожками наигрывали веселую мелодию. Длинные столы ломились от яств, и все желающие могли подойти и взять понравившийся кусок. Никаких церемоний или кричащих роскошью нарядов, как принято в Миртоне. Медведи надели чистую удобную одежду, сшитую из беленого льна, украшенного вышивкой по подолу и вороту, Все краски приглушенные, преобладают природные цвета, коричневые, красные, зеленые, желтые. Замужние дамы улыбчивые крепкие щеголяли в юбках запахом, завязки которых спускались по боку на бедро. Девушки носили просторные туники длиной чуть выше колена и бриджи, заправленные в мягкие кожаные сапожки. Такие же наряды выдали и нам с сестрой». Анарет мурщила нос, разглядывая столь непривычный наряд. Но Тани пояснила, что подобная одежда уравнивает всех. Никто не завидует богатству другого, а вот достоинство тела и духа преподносит нескрытыми яркими красками и дорогими тканями. Она добавила, что даже Анделар-Арансавье не гнушается следовать традициям. «Мне такое облачение показалось удобным, не стесняло движений и не требовало держать спину и тщательно следить за походкой». Пожалуй, спрошу, можно ли оставить комплект себе. Самое то в дорогу. Выданные оранделем вещи тоже неплохие но эти прочнее и меньше привлекают внимание. Да и неловко мне носить одежду другого мужчины. Это слишком интимно. Я немного полюбовалась за весельем на площади, прежде чем спуститься по неровным каменным ступеням вниз и присоединиться. Оказалось, на нас уже перестали обращать внимание. Но куда ни глянь, я натыкалась на приветливые улыбки — Какая-то девушка перебросилась парой слов в стани и сунула нам сонарет в руки по посудине, наполненной чем-то горячим. Напиток терпко пах ягодами и пряностями, вызывая непреодолимое желание его попробовать. «Не боишься, что отравят?» — спросила Анна Ред, дождавшись, пока сделаю глоток. «Благодаря тебе у меня иммунитет к любому яду». Вернула я любезность. Напиток оказался на редкость вкусным и слегка окружил голову, Я не заметила, как опустошила посудину до дна, после чего ощутила голод. Тони подвела нас к одному из столов, и, взяв в руки большой нож, ловко откромсала несколько тонких ломтиков мяса от разных блюд, красиво разложив их на блюде. «Хлеб, овощи, соус? Все вместе?» — поинтересовалась она. «А соусы какие?» — я с любопытством принюхалась, склонившись над множеством маленьких чашечек, расставленных на всем свободном пространстве стола. «Чесночный, брусничный, горчичный, медовый?» Медведица принялась совать мне под нос одну емкость за другой. Их было много, многие были незнакомы, и я остановилась на брусничном. Не обращая внимания на язвительные реплики «Анна Ред», принялась есть. Мясо таяло во рту, соус добавлял приятной кислинки Проголодалась я основательно, и еда провалилась точно в бездонный колодец. За считанные минуты расправилась с мясом и, обнаружив в поле зрения салфетки, облизала каждый палец, прикрывая от удовольствия глаза. Она Ред брезгливо скривилась, а Тони с усмешкой указала на широкую чашу с водой неподалеку. Оказывается, следовало просто вымыть. Моя оплошность показалась забавной. «И ладно». «Я сегодня не принцесса, а медведь», — пошутила я, и шутка понравилась окружающим. Посмеявшись вместе со всеми над собой, не стала заморачиваться. «Вот наемся, тогда и вымою руки». «Тани, что еще советуешь попробовать?» — поинтересовалась я у нашей спутницы, но на ее месте обнаружился улыбающийся Альберт. Ой, от неожиданности я даже отступила на шаг. Оборотень выдержал меня за плечи, когда обо что-то споткнулось». Чем-то оказалась нога аннарет Ред. Подставившая под сестрица, мило улыбнулась в ответ на мой гневный взгляд. Понятно. От такой ерунды браслет не защищает, только от прямой агрессии. Стоит запомнить и быть впредь внимательнее. Медведь все еще склонялся надо мной, не спеша ставить на место. И, кажется, принюхивался. То прикрывая глаза, то наоборот, с интересом вглядываясь мне в лицо. Его руки каменели, все сильнее стискивая мою талию. Длинные до плеч волосы щекотали мои щеки. Еще чуть-чуть, и невинная поддержка перерастет в жаркие объятия, судя по блеску в глазах. Отчего-то вспомнилось как увидела его впервые, и окончательно смутилась. «Альберт?» — поторопила, нараспев, но с нажимом. «Хватит нависать, поставь меня, пожалуйста». «Ну, правда, неприлично же вот так стоять, обнюхивая у всех на виду девушку». Оборотень, к счастью, послушался и вернул меня вертикальное положение. Вновь обретя почву под ногами, я повернулась к сестре. «Анна чего ты добиваешься?» Та, мило улыбнувшись, красноречиво посмотрела в сторону. Инстинктивно проследив ее взгляд, я увидела спину удаляющегося прочь Анделара. Дыхание мгновенно участилось, сердце застучало втрое быстрее. Властитель был одет так же, как медведи, и ему шло необыкновенно — по фигуре, походке и наклону головы с коротко короткостриженными темными волосами, я ощутила напряжение и поняла, что он был здесь и видел нас с Альбертом. Но что же он мог подумать? «Анделар, я успела проделать несколько шагов следом, желая догнать и все объяснить, но оборотень меня остановил, ухватив за руку. «Ирэня, не стоит. Никогда не бегай за мужчиной. Мы охотники и сами любим загнать свою добычу». Р, -р, р При этом он резко притянул меня к себе так, что я впечаталась в него всем телом и ощутила вибрацию от этого грудного рычения. «Ты дрожишь», — на удивление довольно констатировал он. «Ты меня напугал. Я мягко высвободилась, не понимая, как правильно реагировать на подобное внимание. И правда, странные у медведей традиции. Моё обоняние говорит другое. Он многозначительно шевельнул бровями». «Это желание — Ренни!» «Не льсти себе!» — огрызнулась я, осознавая, что язык немного заплетается и зачем-то поправила. «Меня зовут Ирэнни». «Ренни! Ренни!» — подразнил он. «Вкусное у тебя имя!» Альберт картинно почмокал, глядя на меня с прищуром. «Отчего-то такая откровенная попытка флирта меня не смутила, а развеселила!» «Алли!» — с придыханием передразнила я. Ира смеялась, так и не придумав никакой смешной аналогии его высказыванию о моем имени. Наверное, так на меня действовала выпитое На лице медведя отразилось недоумение пополам с весельем. «Так, меня еще никто не называл. Не рискнули бы, но если тебе нравится, я тоже не против. Погоди-ка». Он отошел к другому концу стола и тут же вернулся с ковшиком. «На вот, мне кажется, зимняя ягода на тебя странно действует». «Что это?» Я принюхалась к посудине и с удивлением пригубила чистую колодезную воду. Напившись, ощутила, как проясняется в голове. «Идём танцевать», — предложил Альберт. Я оглянулась, обнаружив, что ни Анна Ред, ни Андулара поблизости не видно. Музыка заиграла громче и веселей, словно приглашая. «И что я теряю? Да это же мой первый настоящий праздник за последние 10 лет!» Я подняла глаза на медведя и улыбнулась. «Я давно не танцевала. Оттопчу тебе ноги», — «Ничего, ты все равно легче, Берты, а она с самого детства по мне ходит, даже в зверином облике!» «Сочувствую!» Состроив жалостливую мину, я протянула ему руку. Танцы горных медведей оказались такими же вольными, как их одежда или нравы. У большого костра собралась притопывающая толпа. Музыканты старались изо всех сил, и сначала мне показалось, что все пляшут как придется, но вскоре я уловила и ритм, и порядок. «Стой, стой, стой!» На мгновение растерялась, когда Альберт потянул меня в самый центр. «Я же не умею, не знаю, как надо». «Надо», — как подсказывает сердце, — подсказал оборотень. Он вдруг ухватил меня за руку и обвел вокруг себя, да так быстро, что пришлось едва ли не скакать в припрыжку. «А теперь так же, только быстрее, и колени чуть выше». Я покосилась на окружающих и поняла, примерно так оно и есть. Вокруг никто не стоял... и я принялась копировать движения других медведиц. Судя по тому, что никто не умер от смеха, у меня получилось. Незаметно я забыла о смущении, отдаваясь лихой пляске. Мы расходились и сходились. Я в припрыжку оббегала оборотня по кругу, хлопала со всеми в ладоши, когда он танцевал свою партию. Улыбка, настоящая и искренняя, не сходила с моих губ. Мелькали огни и звезды, блестели потные лица, один танец сменял другой. «Едва замечая это, я отплясывала так, точно здесь родилась и прожила всю жизнь». Вскоре народ подустал, и забава переросла в нечто иное. Все собрались в круг и принялись хлопать в ладоши, пока не выскочил какой-то справный, как и все медведи, рыжеволосый парень. Пританцовывая, обошел по периметру, хитро вглядываясь в лица. Затем он метнулся к противоположной стороне хоровода и выдернул оттуда подстать себе огневолосую девушку. Провел ее на центр... где покружился, словно бы демонстрируя свой выбор остальным, и только потом выпустил ее руку. Девушка резкими движениями выразила наигранное возмущение. Затем остановилась, и теперь уже парень протанцевал перед ней что-то настойчивое, будто уговаривал танцевать с ним, убеждал, что он достойный партнер. После они обняли друг друга за талию и вихрем облетели круг, выделывая коленцы, то и дело меняясь местами». Так ловко у них это получалось, что я невольно задержала дыхание. Похоже, это местные заводилы. Всегда есть такие, что зажигают остальных. Зрители воодушевленно притопывали на месте, не приставая громко хлопать. Девушка потащила парня за руку за собой, при этом она пристально вглядывалась в лица, пока не выбрала крупного, с виду неловкого увольня. Выдернула его за рукав из круга, а сама скользнула в образовавшийся проход, да и своего партнера утащила за собой. Со смехом они принялись целоваться, никого не стесняясь, да так и сбежали куда-то в темноту. Теперь новый танцор выбрал себе пару для танца, и все повторилось. И еще несколько раз, пока надивостроенная, гибкая девушка не выбрала Альберта. Тот не стал долго думать, да так и вышел, подхватив меня под мышку». Я взвизгнула, но прежде чем успела выразить протест, уже оказалась на ногах, невольно изобразив что-то подобное, что и первая девушка. И мой протест был вполне настоящим. Альберт же решил станцевать что-то оригинальное, и я снова оказалась у него на руках. Взлетела к звездам, да так высоко мне показалось, что дух захватывало Падая вниз, невольно вцепилась оборотню в плечи. Голова кружилась, кровь стучала в ушах. Ухватив меня за талию, Альберт повел в танце — Я старалась не отставать. Наконец он отпустил меня, и, совершив несколько быстрых поворотов, мы оказались лицом к лицу с Анделаром, который тоже стоял в кругу. Разгоряченно дыша, я уставилась на него, наблюдая, как в глубине глаз тлеет багрянец. Рансавье моргнул и в следующий момент вышел в центр. Обняв меня за талию, повел в обратном направлении — Толпа загудела, раздались выкрики, которые не то возмущались, не то подбодривали смельчака, нарушившего правила. Альберт не собирался спокойно смотреть на такое безобразие. Подскочил и ловкой подножкой попытался прокинуть темного на землю, одновременно перехватывая меня, только ойкнуть и успела. Анделар подпрыгнул, успев изобразить какое-то очень уместное па, и также аккуратно вернул меня в свои руки — Народ основательно воодушевился, а у музыкантов и вовсе открылось второе дыхание. Музыка стала жестче, теперь больше напоминала походный марш или что-то подобное. Особенно старались барабаны, не отставали от них и другие инструменты. Некоторое время мужчины продолжили танцевать, передавая меня из рук в руки, словно переходящее знамя. Мне это надоело. Улучив момент, я увернулась от обоих и оттанцевала в сторонку, попытавшись выскользнуть из круга, но меня не захотели пропускать. Соперники не успокоились. Теперь каждый старался не подпустить меня к другому, каким-то чудом все еще обходясь только танцем, хотя уж очень он напоминал драку. Они лихо размахивали руками, прикладывали коленями, вскидывали ноги, точно сражаясь на расстоянии, разворачивались и наносили удары в прыжке. Все это было наполнено мощью и совершенно не походило на придворные танцы. Я и не думала, что темный способен на такое и не считает зазорным». Хотя вот именно сейчас я осознала, что ужимки, полагавшиеся по этикету в Миртене, выглядели бы здесь нелепо. Затаив дыхание, сколотящимся сердцем, я наблюдала за происходящим, одновременно восхищаясь и боясь, чтобы это шутливое состязание не переросло во что-то настоящее. Впрочем, окружающие меня люди ничуть не переживали, и я немного успокоилась. Вдруг кто-то бросил в центр круга изогнутый меч с широким лезвием, Рядом тут же упал еще один. Я вздрогнула, когда соперники по танцу бросились к оружию. А дальше все стало намного интереснее. Так интересно, что кровь одновременно стыла в жилах и пылала. Сверкала сталь, мелькали руки, безумная пляска продолжалась. Соперники двигались точно зеркальные отражения друг друга. Расходясь и сходясь так близко, что я затруднела сказать, где чьё оружие. Стальные полосы выделывали «восьмерки». Свистел разрезаемый ими воздух, но мечи так ни разу и не соприкоснулись. Оба уже порядком устали, ведь ни один не использовал ничего, кроме данной природы сил. Пот тек градом по их лицам, взмокли рубахи. В какой-то момент оборотень замешкался и недостаточно быстро развернулся, и меч Анделара прошелся у самого его виска, сбрив приличную прядь. Темный тут же остановился и опустил оружие. Альберт что-то ему сказал и провел ладонью по тому месту. Рансавье пошутил в ответ. Оба, смеясь, обнялись, похлопывая друг друга по спине. «Хвала Аэру!» Я рожала вспотевшие ладошки. «Идем-ка!» «Откуда не возьмись, рядом появился Ильв и вытащил меня из круга. Сейчас эти двое вместе напьются, а нет ничего хуже надравшихся оборотней. бр Вот только найдем твою сестру и сразу баньки Я даже не успела уточнить, как насчет надравшихся темных властелинов, когда он потащил меня за собой, ловко лавируя в праздничной толкотне. «Где ты был? Мне уже показалось, про нас все забыли», — спросила я, как только Ильф остановился и принялся осматриваться. «Не поверишь, прятался от Берты». Я хохотнула и спросила. «Не совсем понимаю, что вас двоих связывает». «Моя неосмотрительность и неразборчивость. Понимаешь, в душе я коллекционер». Как-то раз я надрался и затащил ее в постель. Наза стал Альберт, и началось. Ох, оборотни такие любвеобильные. Арандиль, пожалуйста, избавь меня от подробностей. Взмолилась я, не желая вникать в перипетии его отношений с кем бы то ни было. Мне хватает и того, что на нем красуется браслет невесты. Одному Штарну известно, что такого их с Андаларом связывает, раз он ему его выдал. Тьфу, и думать не хочу. «Чтобы ты понимала, Берте так понравилось, что она взялась преследовать меня и заставила Альберта ей помогать. Не унимался Ильф. Поначалу было забавно, но потом я уже не мог ее видеть, а вот она не прочь повторить, когда выдается такая возможность. «На ведь сейчас Берта тоже носит браслет невесты», — возмутилась я. «Разве это не накладывает определенные обязательства?» «Тю!» — скривился мой собеседник — Разве же это повод для оборотня отказывать себе в развлечении? Они же, Саран не истинные. Он заговорщически посмотрел по сторонам и наклонился ближе. К тому же, ей все равно ничего не светит. Это почему? — насторожилась я. Темный огонь не примет оборотня, слишком разная магия. — Пресветлый, как у вас тут все сложно. — А то! — усмехнулся Сарандиль. И все же я не выдержала. «А с Анделаром вы тоже, ну, подвыпили?» Смутилась я и залилась краской. «Нет, но я не оставляю надежды заполучить в коллекцию и его». С непритворным предвкушением вздохнул Ильв. Я с ужасом уставилась на него, пытаясь понять, все-таки шутит или нет. «Вот она!» — радостно воскликнул Арандиль в этот момент и снова увлек меня за собой, но почти сразу остановился застонав. «О, oh, нет!» no.